Сказать о том, что люди сами подводили часы нельзя, здесь ставился эксперимент. Несколько часов вложили в термос и унесли на один из самых активных участков зоны, то есть туда, где чаще всего появляются и различным образом проявляют себя НЛО. Эффект сбоя в ходе и механических, и электронных часов подтвердился. Кстати, замечено, что и двигатели колхозных тракторов здесь беспричинно глохнут. Поговаривают здесь о том, что в начале восьмидесятых из зоны ушли медведи, забредающие на обширные малинники полакомиться. Лоси и кабаны тоже нечастые гости. Рассказывают также, что пастухи порой не могут загнать попастись коров на места посадок НЛО. Те с ревом бегут обратно. Еще одно, как мне кажется, неотъемлемое качество зоны — способность менять декорации. Первая же экспедиция «Рижан» — прибывшая в треугольник через неделю после моего возвращения, недоумевала. Целые птичьи оркестры сопровождали ее всюду, коровы буквально сносили палатки, и не один раз за ночь вокруг лагеря бродил медведь. При нас же ночное небо просто кишело летучими мышами. На рыбалке у нас поплавок не успевал встать, На воде вертикально, а рыба уже глотала наживку Но в последующей экспедиции смогли вытащить лишь маленькую щучку. Проходила неделя-другая и опять перемены. Однако, кроме гуманоидов, здесь иногда замечают помятую, словно закрученную вихрем траву по эллипсу или абсолютными кругами различных размеров. Биорамки в руках человека выписывают чудеса в таких местах, Видели в зоне тарелки и бананы, и дыни, и гантели, и шары разных размеров, естественно летающие. Нашествие ново на местные жители пережили последней зимой, когда объекты появлялись над М до пяти раз в месяц. Освещали селение ярким рассеянным светом, а иногда странным лучом, имеющим свойство вытягиваться, изгибаться и снова втягиваться в корабль. Порой НЛО садились в лесу за рекой, там находили непонятные отпечатки на снегу, а порой попадались следы, похожие на человеческие, в обуви, но раза в два крупнее. Цепочка таких следов имела начало и конец, словно кто-то прилетел или приземлился, прошелся метров сто, а затем поднялся в небо. Объекты часто меняли цвет, иногда парили вокруг групп людей, В этот момент специальным прибором пытались зафиксировать электромагнитные изменения в воздухе или напряженность электростатического поля, но стрелка шкалы молчала, отметая версию шаровых молний, да и иных плазмоидов, очевидно, тоже. Порой, когда люди пытались приблизиться к НЛО, те исчезали или бесшумно улетали, в других случаях, совершенно идентичных, эти же приборы фиксировали аномалии. И с кем не поговоришь, у всех при этом одно ощущение — ведут они себя разумно. Однажды днем Бачурин и его спутник несколько минут наблюдали зависшие над поляной НЛО. Недалеко от этого места они устроились на ночлег, развели костер и в темноте решили осмотреть местность. Темнота пусть не смущает ночью, объекты наблюдаются чаще и лучше всего. Каково же было удивление обоих, когда, глядя на пламя костра, через пространство, над которым днем висел НЛО, обнаружили огонь градусов на 40 в стороне. Возвращаясь, ненавидимый костер, а в направлении, где он должен быть действительно, оба заметили, что пламя постепенно перемещается на место. Но кроме этого местные жители частенько сталкиваются здесь с мистическими проявлениями, лешими, водяными, чертями, душами умерших. Так в последнее время селен пугала летающая душа умершей женщины, как ее назвали летающий тещей одного из жителей. Ее наблюдали не поодиночке, а массово, совершенно трезвые люди, а у одного из рижских Психофизиологов Виталия Фалькова, который побывал в зоне и отметил повышенную энергетику места, есть на этот счет интересная версия. Ученый этот, наряду с официальной научной деятельностью, интересуется оккультными науками. Чудеса зоны он связывает с активным проявлением в ней астральной жизни ее тонкого мира. По его версии, для подпитки астрала требуется энергия человеческого страха, причем массового. Проявление полтергейста, а это не только стуки, голоса, перемещения, но и привидения, тоже основываются на том, чтобы напугать человека, не причинив ему вреда. Может, полтергейсты тоже имеют под собой астральную основу и подпитываются страхом, Но что конкретно представляет из себя полтергейст и астрал суть их, это пока тоже загадка. И район треугольника достаточно благоприятен в этом плане. Более сорока лет назад здесь были снесены две церкви. Чуть позже еще одна, находящаяся в километрах в пятидесяти в одном из населенных пунктов. Она провалилась в карстовую пустоту, полностью ушла под землю. На этом месте теперь озеро. Местные жители здесь набожные. Религиозные традиции подавить в них не удалось никакими антирелигиозными, античеловеческими компаниями. Их естественной реакцией на безбожные действия властей был страх возмездия. Вот такая версия, которая тоже содержит крупицу истины. Во всяком случае, до полного объяснения феноменов зоны, любая гипотеза имеет право на существование. Хочется верить, что в треугольнике проявляет себя как жизнь астральная, так и другие тонкие энергетические разумные миры. Параллельные земные цивилизации и инопланетные. Разве одно другому мешает? Например, гипотеза о проявлениях в зоне глобального полтергейста. В принципе, все, что происходит там, можно назвать и этим явлением. Вот несколько аномалий, которые Всесоюзная комиссия по изучению АЯ относит к полтергейсту. Но наши экстрасенсы-парапсихологи несколькими тестами выявили существенное различие. Впрочем, одна из версий объясняет полтергейст тоже с позиции Внеземного разума, который Тестирует человечество Следующими действиями Беспричинные, не имеющие Обычных источников звуки С которых часто начинается Полтергейст Стуки в окна, двери, стены Полый потолок, от легких До сотрясающих дом Скрипы, царапания, грохот Звуки, пилы или стирки Шагов, топота, пляски Иногда в ритме напеваемой кем-нибудь мелодии, голоса, которые ведут монологи и даже осмысленные диалоги с присутствующими, а также дыхание, вздохи, вой, стоны, крики, движение и полет предметов, их подпрыгивание, опрокидывание мебели, сбрасывание посуды, стаскивание и перенос тканей, вытаскивание предметов из карманов, ящиков, шкафов, бросание предметов в людей. При полтергейсте фиксируется и телепортация, то есть перемещение предметов через стены и окна без повреждения как преград, так и самих предметов. Есть случаи мгновенного исчезновения и появления их через некоторое время в воздухе с последующим падением или быстрым полетом, не уходят ли они в другие пространства. Появления неизвестно откуда воды, струи часто возникают из воздуха и направляются на людей. Иногда помещения, не имеющие водопровода, оказываются затопленными до окон, или появляются камни, материализуясь в воздухе и падая на пол. Наблюдается самопроизвольная деформация предметов, а стеклянных взрывное разрушение в пыль. Так распадаются, рвутся на мелкие кусочки и книги, словно они из стекла. Саморазгорание предметов, одежды, бумаги, книг, тканей, но не элементов построек. Самосрабатывание в квартирах выключателей и регуляторов, освещения, звонков, телефонов, электронной аппаратуры и радио, где поселятся полтергейсты. Появление надписей на стенах или на бумаге с пугающим или оскорбительным содержанием, при этом видят порой, как карандаш сам выписывает их.